Я достаю здоровяка тройной связкой ударов. Три удара в секунду, нанесённых чётко и технично, в угол челюсти, в солнечное сплетение и под ребру. Не во всю силу, но ощутимо. Он рушится передо мной, как подкошенный. Падает на колени и уже не щирится щербатой улыбкой, как раньше, растягивая дурацкие усы. Не поигрывает под костюмом, заплывшими жиром мускулами. Думаю, в это мгновение Борис навсегда получает для себя ответ на вопрос, что было бы, коснись меня его воля и судьба. Я стою над ним до тех пор, пока он не приходит в себя и не поднимает на меня потрясённые глаза. Некогда весёлые, горящие тайной надеждой месте Теперь они никогда не взглянут на меня с прежней уверенностью и превосходством. Я стал для парня неприятным сюрпризом. Что ж, жизнь каждому преподносит свои уроки. И некому за них на неё пенять. «Я эту догму рано усвоил, и на отлично». Я опускаюсь перед ним на корточке и отвечаю на незаданный вопрос. «За то, что позволил Яшке увести тачку у тебя из-под носа, и за то, что моя девочка оказалась сегодня здесь. Понял? Понял!» Кивает Борис, и я ухожу. Прохожу мимо охраны, неожиданно вытянувшись стойку, как перед хозяйским кнутом. Смотрю, вышкалил их на меня хозяин, неожиданно. Никто, кроме Борьки, даже рыпнуться не посмел. И иду к дому. На семейной усадьбе Градова ничего не изменилось за те два года, что я не был здесь. Всё по-прежнему пафосно и незыблемо. Яшка сидит на крыльце под самой колонной, свесив тёмную голову меж худых колен и медленно раскачивается из стороны в сторону. Тощий, как жерт, и такой же одинокий. Он разделся до футболки и трусов. Одежда тёмными пятнами сброшена на ступени и заледенела не меньше, чем снявший её человек. И я понимаю, что сегодня он сбежал от меня. Сволочь. Я подхожу и сгребаю яшку на руки. Ударив дверь ногой, вхожу в дом. «Донесёшь?» Передаю на руки, выскочившему на перезвон в дворецкому. И не старый, довольно крепкий ещё мужчина уверенно отвечает. «Конечно, Илья Романович, не в первый раз!» А я чертыхаюсь про себя. «Чёрт! Босс совсем с ума сошёл! И этот туда же!» «Не переживайте!» — кричит мне в спину. Когда на приглашение войти в дом, я отвечаю молчанием и ухожу. Сейчас разотрёмся, затем в ванну. Через пару часов будет наш Яков Романоч как новенький. Он замечает меня сразу. Человек, давший мне жизнь, но не имя. Аллеи в усадьбе Большого Босса достаточно освещены. Ветви голых кустарников острижены профессионально. И я чувствую, как взгляд отца ещё издали выхватывает мой силуэт, движущийся в рассеянных фонарным светом сумерках. «Мой младший сын, Илья. Прошу любить и жаловать» громко сообщает господин Градов своим деловым партнёрам, когда я останавливаюсь рядом с ним. И для кое-кого из присутствующих эта новость становится настоящим сюрпризом. Например, для русоволосого типа с прилизанной лысиной, владельца подпольного тотализатора и известных в городе брокерских компаний, с которого я лично получил пару недель назад 25 штук призовых, или для полного дутловатого субъекта, управляющего сетью отцовских гостиниц и турагентств, как-то купившего у меня за бешеные бабки бой для своего бойца. Значит, открыто решил представить блудного сына двору? Занятно. Где она? Без предисловий и бесполезных рукопожатий бросаю я и упираю в отца холодный взгляд. Плевать я хотел на его зверинец. Кто? Евгения? Невозмутимо спрашивает босс и изучает меня потливыми глазами. Что ж, смотри, старик, смотри, раз уж тебе выпал редкий случай увидеть сына. Мы не виделись с тобой два года и не увиделись бы ещё столько же, если бы не одна доверчивая маленькая птичка, залетевшая в твою золочёную клеть. Не думаю, что за этот срок я сильно изменился. А вот ты, старик, постарел, поблёк. Но за надтреснутым фасадом вижу. Ты всё тот же умный и хитрый волчара. Тут, сынок, любуется лошадками. пытливый у тебя девочка. Я смотрю на худого, сутулившегося, под непомерным грузом забот мужчину, и чувствую, как на моих зубах скрипит эмаль. «Я накажу Яшку, я тебе обещаю!» — шепчет Градов. Наплевав на притихших, отступивших в сторону мужчин, подходит ближе. Он хочет коснуться моего плеча пальцами, но в последний момент под прямым взглядом опускает руку. Я вижу, как предательски ломается изгиб его тонких губ, как рушится линия плеч. «Пожалуйста, не трогай его, сынок, он болен, и у него не всё в порядке с головой». «Как предсказуемо!» Когда-то я уже слышал нечто подобное. Он мог убить её. Не обещаю, что я сдержусь. Это наши с тобой игры, не её и не Яшкины. Ваши с ним счёты не должны никого касаться. Хорошо. Неожиданно соглашается старик, долго вглядываясь в меня. Хорошо, сынок. Это твоё право. Поступай, как сочтёшь нужным. Он отступает, а я удивляюсь про себя воробушек. Когда девчонка успела сорвать карт-бланш в глазах отца? Она стоит у дальнего края манежа возле самой стены крытого поддока и смотрит, не отрываясь, цепившись пальцами в перекладе награждения на серебристую лошадку, вышагивающую в испанском шаге и кокетливо помахивающую ей хвостом. Она смешная, щеки горят, шапка сбилась набок бок, кудряшки растрепались, а глаза... У воробышек необыкновенно говорящие глаза. Серые, бездонные и манящие. Глаза чистого осеннего утра. Я чувствую, ей не хочется отрывать от лошади взгляд. И всё же при моём приближении она поворачивается и радостно вскрикивает. «О, Илья, ты? Ты пришёл?» Она поправляет очки, отпрыгивает от ограждения и осторожно касается моей руки. Но тут же, словно устыдившись из лишней вольности, отдёргивает пальцы. Однако не отводит внимательного взгляда. «Как ты? С тобой правда всё в порядке?» «Ну и шутник у тебя, брат!» Прогоняет с лица улыбку и хмурится. «Зла на него не хватает! Такое выдумать! Я ведь думал, это серьёзно пострадал! «Поверила! Хорошо, что всё обошлось, иначе... Даже подумать страшно, чем бы закончился этот день!» Я звонил тебе, воробушек, сразу после разговора с Яшкой. «Почему не брала трубку?» Вместо приветствия спрашиваю я. Я рад видеть девчонку, живой и здоровой. Я чувствую, как при взгляде на неё мой внутренний запертый в камень дух смягчается, а дыхание учащается. В прошлом году Яшка разбил отцовскую Ауди в хлам, а до этого подаренный ему на 25-летие любящим родителям Porsche Каен. И только удача, подушки безопасности и вовремя подоспевшая помощь дважды спасли ему и его друзьям их никчёмные жизни. Она испугала меня. Моя и не моя светловолосая птичка. В этом я готов признаться себе. И мне действительно интересно, какого лешего девчонка проигнорировала от меня два десятка настойчивых звонков. «Потому что Яков выбросил телефон из машины!» Бесхитростно и послушно сообщает воробышек «Да ты не переживай, Илья!» пугается, уловив что-то в моём лице. «Жалко, конечно, маму вот с братьями поздравить с праздником не получится. Но он совсем старенький был. Что-нибудь придумаю». «Что-нибудь придумаю». Я смотрю на девчонку и даже не удивляюсь. Я давно догадался, что для неё это единственно применимый в жизни принцип. Я подхожу и облокачиваюсь на ограждение, закрывая собой птичку от любопытных глаз. «Извини, воробушек», — говорю тихо, почти нависнув над ней. «Я виноват». «В чём?» Неподдельно удивляется она, легко впустив меня в своё пространство. «В том, что тебя коснулась неприятная сторона моей жизни. Поехали отсюда». «Хорошо», — соглашается девчонка. Поворачивает голову и окидывает взглядом проехавшего совсем рядом всадника на вороном жеребце. «Посмотри, я, какой красивый!» Не удерживается от восторженной похвалы и вновь приникает к ограде. «Совсем как в книжках! Ему бы стальные доспехи, шлем с пикой, как у единорога, и в рыцарскую кавалерию!» «Нет, лучше на королевский турнир. Люков. Смотрит на меня через плечо. «А знаешь, я почему-то уверена, что из тебя получился бы самый лучший рыцарь. Правда, правда!» Улыбается в моё задаченное лицо. «Есть в тебе что-то от средневекового героя, особенно сейчас». «А что во мне не так сейчас?» Поднимаю я бровь. «Я никогда и не сомневался, что воробушек — отчаянный романтик. Ну...» Она поджимает губы, смущается и отворачивается. Жмёт неуверенно плечом. Ты сегодня без банданы. Ясно. Улыбаюсь я, пока она не видит. Поворачиваюсь и вместе с девчонкой провожаю взглядом разъехавшихся в очередной манежной фигуре всадников. Всегда мечтал быть положительным героем. Тогда из тебя, воровушек, вышла бы прекрасная дама сердца. Из меня? Да ну! Смеётся она. Весело и открыто. Пожалуй, это первый раз, когда я вижу её такой. Илья, скажешь тоже? Ты любишь лошадей? Спрашиваю я. Не знаю. «Наверное, да. Я никогда не задумывалась, пока не увидела их так близко». Она поднимает на меня глаза и чуть вскидывает голову. Растягивает мягкие губы в лёгкой улыбке. «А ты?» «Это очень умные и норовистые животные. С ними непросто». Ухожу я от ответа. «Илья — отличный наездник, Женя. Разве он не сказал тебе?» «В Китае верховая езда входила в обязательное обучение всех лет, проведённых Ильёй в закрытом специнтернате. Как и боевое владение мечом». «Где? Ч Чем?» Распахивает глаза воробышек поворачиваясь к моему отцу. «Чёрт, я и не заметил, как он подошёл». «В Китае? Она оторопело смотрит на мой, ставший вновь жёстким рот, и вдруг не очень убедительно хлопает себя ладонью по лбу. «Ах да, ну конечно, Китай! Как я забыла!» Градов удовлетворённо кивает и отходит в сторону. Остаётся стоять в нескольких шагах, сделав чёрное дело, пока пальчики птички вдруг тревожно мнут мой локоть. «Илья, я должна тебе сказать» обеспокоенно шепчет девчонка. «Предупредить кое о чём важном». «Да, воробышек Сушить, чем мне того хочется, отзываюсь я. «Чёртов старик! Я по-прежнему для него продукт гребаного тщеславия и забавы. Осталось построить киностудию и снять меня в роли подросшего, оборвавшего сироты Хонгельдона на потеху себе и многочисленной свите». «Понимаешь, кажется, твой брат и отец, они думают... думают...» Девчонка хмурит лоб и утыкается взглядом в мой подбородок что мы вместе, представляешь? Я не знаю, почему. Тем лучше, воробушек. Пусть так и будет. Да? Моргает она, и я устало замечаю. Да. Тебя это смущает? Птичка отводит глаза и неопределённо пожимает плечом. Ну, в общем-то, не очень. У нас сложные отношения в семье. Я давно живу предоставлен сам себе, поэтому никто и не побеспокоил тебя в моём доме. В дом отца я несколько лет назад зарёкся ступать ногой. Возможно, ты сочтёшь это глупостью. Но понятным тебе книжным языком поясню, раз уж я сегодня для тебя почти средневековый герой, а ты почти дама сердца. Вернувшись сегодня сюда за тобой, после двух лет отсутствия, я заявил на тебя права. Так что здесь для всех всё понятно». «Ничего себе!» — Изумленно ахает воробушек и смотрит на меня, не отрываясь, словно впервые видит. «Точно средневековье!» — качает головой. «Я вижу, как ей неудобно от моих слов». Она отворачивается, вновь рассматривает манеж и говорит. «Значит, отношение к людям в твоей семье построено на принципиально-классовых соображениях? Ровня, не ровня, достоин внимания или нет?» «Что-то типа того». «Понятно. А ну и пусть». Неожиданно выдаёт, и вдруг вновь становится сама собой. Прогоняет из глаз хмурь, складывает руки на ограде и утыкает в них подбородок. Спрашивает задумчиво, проводив взглядом всадника на гнедом жеребце, развернувшего коня под самым нашим носом. «Илья, а ты действительно умеешь вот так, как он? Умеешь держаться на лошади, как настоящий всадник?» «Умею, птичка». «Покажешь?» Тут же вырывается у неё, и сразу же заблеснувшим за стеклами восторженным взглядом следует виновато смущенная. «Конечно, не сейчас и не сегодня я всё понимаю, но очень бы хотелось посмотреть. Я не привык идти в поводу чужих желаний. Это не в моих правилах, но отказать таким ждущим и верящим в чудо глазам воробушек, похоже, не в силах. Она моя брешь. Неожиданная брешь в броне, которую я ковал много лет. Почти все годы, что себя помнил. Не при них. Только и говорю, и она тут же легко соглашается. Хорошо, тогда пошли отсюда. С неохотой отступает от ограды и вдруг с тревогой смотрит на мою расстёгнутую на груди куртку. Ой, Илья, я совсем не подумала. Ты же, наверное, порядком замёрз.